Глава 17. Да, вопрос, конечно, уровня Буридановой проблемы. С кем из уцелевших друзей имеет смысл попытаться восстановить давно оборвавшиеся связи? Интересные Новику были все из тех, кто выжил и состоялся и в деловом смысле, и просто по-человечески. Как, почему сложилась именно такая карьера у ребят, с которыми дружили, бегали по девочкам, не слабо выпивали, ну и более серьёзными делами занимались. По корпоративным законам тех времён помогали друг другу, чем могли. На работу устроиться, публикацию протолкнуть, вовремя предупредить о сгущающихся тучах, да мало ли что ещё. Не друзья это, конечно, были в том смысле, как Левашов и Шульгин но хорошие приятели, в общем, надежные товарищи. Да с другими в 70-е и начале 80-х не водились. Все знали и понимали, кто есть кто. Подлецы, чересчур отмороженные карьеристы и просто конформисты, переступавшие некую неписанную, но всем известную грань, подвергались остракизму. В этом смысле отмеченные им списки люди были примерно равноценны, В прежние времена Новиков мог бы зайти к любому с бутылкой в кармане и без околичности обсудить и решить все, что требовалось. Но 20 лет – это 20 лет. Да еще каких! Он еще раз просмотрел табличку. Редактор двухсотстраничного журнала, переполненного рекламой. Человек наверняка до невозможности занятый – Да и от издателей, платящих ему сумасшедшие деньги, наверняка чересчур зависимый. В таких делах шаг вправо, шаг влево и адью. МЧСовский генерал-полковник, да еще и заместитель министра. Не та фигура, чтобы по простому звонку принять полузабытого приятеля для приватной болтовни. Конечно, если потребуется, и его достанем, но сейчас незачем. Чин из президентской администрации. Та же статья, не сейчас. Князь церкви, Андрей не помнил точно, относится ли митрофорный протеерей и профессор богословия к этой категории, но звучит все равно красиво. Тоже может пригодиться на каком-то этапе. Но для этого нужно сначала соответствующую литературу проштудировать. Остались двое. Политолог и... И информационолог. То, что эта профессия к компьютерным технологиям не относится, понятно. Белая магия какая-то, но звучит заманчиво. Информация, дезинформация – это нам близко. По странному стечению обстоятельств, как раз с ними у Андрея и в прежние времена отношения были наиболее простыми и в своем роде доверительными. Хотя от чего же странного? Именно те люди, у которых за счет повышенной порядочности и склонности к опекурейству не хватило напора и беспринципности, чтобы переть к высоким постам бульдозерам, зацепились за требующие изобразительности, но не слишком обременительные занятия. А с кого начать? От этого, между прочим, тоже кое-что зависело. Пообщавшись с первым, Он волей-неволей вынужден будет воспринять, пусть в самой незначительной мере, но все же его точку зрения на здешнюю жизнь, и на второго товарища тоже. Это в философии называется бихевиоризм, теория, что не только методика и инструмент изучения влияют на исследуемый объект, но и наоборот тоже. Бросать монетку – пошло. Пойдем по алфавиту. Не ответят первые – Обратимся к следующему в списке. Политолог был Александровым, а информационолог – аж сысоевым. Значит, быть посему. Юрий Трифонович осведомился Андрей, когда с той стороны провода после пятого гудка услышал недовольное «Но!» «Ну...» И еще раз «Но!» «Ну...» Теперь же утвердительно повторил знакомый, пусть и слегка подсевший по сравнению с восемьдесят четвертым годом голос. — А чего это ты такой невежливый? — Так на хрен всю клиентуру растеряешь? — Вдруг тебе серьезный человек с серьезными намерениями звонит, а ты — ну? — Наконюш не воспитывался. — Да какое твое! — начал набирать белый голос и вдруг осекся. — Постой! Это кто говорит? Не ты ли, Андрюха, мать твою грёб-перегрёб до седьмого колена в латинской транскрипции? А если? — вкратчиво спросил Новиков. Да ты, мать-перемать, откуда на нахрен взялся? Мы все думали, замочили тебя на хрен в тёмном переулке и труп в бетон закатали. Или рванул на запад с концами. А ты живой, что ли, бля? Откуда взялся старец Фёдор Кузьмич долбаный Ты вообще откуда звонишь? Новиков не помнила чтобы товарищ разговаривал в таком стиле. но ну, бывало, конечно. Однако в пределах. Теперь же матерная составляющая далеко зашкаливала за 50% текста. Может, в политологии теперь так принято? Я это я. Из Москвы звоню. Заскочил, вот начал своих разыскивать. Тебя нашёл. Может, посидим где? Обменяемся, так сказать, новостями. Ни хера себе новостями! За двадцать лет? А почему и нет? Посидеть? Где бы нам посидеть? Ты в каком месте? В самом центре. И я недалеко. Давай через час в кабаке дом Жура. А поприватнее, если чтобы не было вокруг братьев по профессии. Такой, знаешь, ресторанчик с фейс-контролем. Тихий, пустой, никто ничего не спрашивает и не в свои дела не лезет. Кстати, угощаю я, чтобы посторонние мысли встречу не омрачали. Сговорились встретиться на углу Сухаревской площади. Обоим добираться почти одинаково и подходящее заведение якобы поблизости имеется. Александрова Андрей узнал, но сделав специальные усилия для совмещения идеального образа с представшим его глазам объектом. Пополнял друг, обзавелся полуседой бородой, щеки обрюзгли. Ну а что вы хотите, человеку крепко за 50 и жизнь здоровой не назовешь. Хоть с психической точки зрения, хоть с диетологической. Пьет, небось, по обстановке. Закусывает черти чем. Ночами кофе глотает, как они все в молодости. По две пачки поганых сигарет в день спаливает. Да если и хороших, все равно. работает ведь такая. Новикову стало неудобно за свой цветущий вид. Хотя он и постарался состарить себя, сколь возможно. Ирина специальными составами усугубила загар, Разукрасил его щеки морщинками, трехдневную щетину, модную в определенных кругах, тоже тронули серебром и короткую прическу окрасили в тональность соль с перцем. Но все равно он выглядел скорее на неплохие 40 с лишним, чем на хороший 55. Да и глаза выдавали, если не означая снять очки. Хорошо еще моросящий туман скрадывал детали и подробности. Приобнялись традиционно, повосклицали, как водится, направились к присмотренному Андреем ресторанчику, который оказался вполне приличен по антуражу и почти пуст. Время такое. Бизнес-ланчи закончились до вечернего разгула еще далеко. Странно, но в личном общении Юрий употреблял нецензурную лексику не в пример реже, чем по телефону. Торопя официантку, Александров едва дождался заказанного графинчика. Тут же разлил по первой. «Поехали! Ты не думай, я не алкаш. Надраться и дома мог бы. Просто разнервничал ты меня. Полчаса уже не в себе. Ну давай рассказывай, без лишних подробностей, самую суть». Андрей ухитрился уложить свою легенду в 10 минут, потому что лишние подробности действительно могли вызвать у искушенного человека ненужные вопросы, ответить на которые было бы трудновато. «И что, за все время ни разу в Москву не приезжал? Не могу поверить. Иммигрант не твоя роль. Приезжал несколько раз и в Питер тоже». У меня там дела только раскручивались, да и по миру поболтаться захотелось, когда деньги появились. А здесь, по большому счету, мне особо делать нечего. Что не звонил, так сам понимаешь, какие тогда времена и настрои были. Тут Андрей просто сыграл на самой примитивной психологии. Но не знал он этих времен в деталях и подробностях, как Юрий на своей спине и шкуре, их испытавший и переживший. Но и одного вечера девяносто хватило, чтобы спроецировать собственные ощущения на мировосприятие друга, стократно их при этом усилив. Получилось, в общем-то. Ясно, гражданин мира, у нас таких много оказалось. При коммунистах рубахи рвали за свободную Россию, а как слиняли, похеру и мы, свобода, и Россия. Кто на гастроли заезжает время от времени, Уму-разуму нас учит, а кто и нет. На Васильевский остров я приду умирать. Ага, ждите. Слова из стихотворения Бродского. «Умер в Америке, похоронить завещал в Венеции». Это не про меня. Я теми делами не занимался. Просто когда меня в загранку перестали выпускать С опыт спецкором, я слегка обиделся. «Мать, думаю, вашу! Я на вас пахал со всей душой и талантом. Вам бы мои корреспонденции в кружке политпросы при политбюро изучать и конспектировать. Глядишь, кое-что и поняли бы в теории освободительных движений. Пару миллиардиков для народа сэкономили бы». Здесь Новиков говорил чистую правду. Он на самом деле откровенно писал из Центральной Америки о реальном смысле борьбы тогдашних сандинистов и сапатистов и в меру информированности, куда деваются бесконечные миллионы интернациональной и братской помощи. Кое-что из его материалов попадало в синий и даже белый таз. Но чаще слишком молодой и слишком настырный корреспондент начальство просто раздражал. Закрытые информбюллетени – Для особо доверенных активистов, партийных работников и руководителей. Синий шел под грифом для служебного пользования. белые секретно. Подлежали сдача в спецотделы после ознакомления под роспись. Как однажды выразился Сталин в адрес Михаила Кольцова, «Нам в Испании журналисты нужны, а не теневые послы». Михаил Кольцов спецкор в революционной Испании 1936-1938 годы, автор знаменитого испанского дневника. За излишнюю активность склонность к троцкизму расстрелян в 1939 году или умер в тюрьме в 1940 году. В случае Новикова до расстрела дело не дошло, но при первом же проколе его отозвали. А тут у меня случай подвернулся. Через рыбхоз ходить на полгода в океан. Живописать трудовые будни добытчиков Минтая и Сайра. Штампик невыездного мне в дело поставить не удосужились. Только из клана международников исторгли. Так что все обошлось тип-топ. Ну и при первом же заходе на Ньюфаундленд я слинял. Дальше как обычно... Полчаса они выпивали, закусывали. Юрия рассказывала о своей здешней жизни. «Нет, ну ты как хочешь. Сидим вот с тобой, как вчера расстались. Тут катаклизмы геологические, союза нет, советской власти нет, вообще чуть не полжизни коту под хвост. А вот сидим, водку пьем, и если по сторонам не смотреть, что было, то и есть». Нет, я тоже не жалуюсь. Пределя не бедствую. А так, как ты, не смог бы. На Западе я тоже бывал. И по грантам, и так. Не по мне. Тупо все скучно. Тебе, значит, в кайф. Ты вон и выглядишь, как пацан. Не знал бы, что ровесники, не поверил бы. Правда, у меня дед и в 70 по бабам ходил. По пьяни для забавы через забор прыгал. А тут... Он грустно шлепнул себя поприлично свешивающимися через ремень животу, пригорюнился ненадолго. Уводя тему в сторону, Новиков начал расспрашивать Александрова о сути и смысле его деятельности, о старых знакомых, о связях, для чего, собственно, и затеял встречу. В общем-то, он не ошибся. Юрий знал достаточно много и связи не только не растерял, а значительно приумножил. Да и странно было бы, если бы иначе. Вся его политология заключалась в том, что по заказу всевозможных печатных изданий и контор политтехнологов он собирал доступную информацию, включая пьяную болтовню и слухи, циркулирующие в тех или иных кругах, составлял обзоры, прогнозы. Запускал независимые издания созвучный монумент созвучные моменту и чьим-то интересом подписанные и редакционные материалы. В общем, не столько изучал, сколько формировал общественное мнение. А то, что взгляды и идеи приходилось отстаивать и внедрять подчас полярные, его заботило мало. Выпили они прилично, но это входило в условия задачи. Новиков убедился, что Александров действительно не алкоголик, что было неприемлемо для замысла а просто нормальный пьющий журналюга а много ли их не пьющих а собственные убеждения хоть какие ты имеешь между прочим спросил андрей юрий рассмеялся несколько раздраженно ты что зампалить что ли какие теперь на хрен убеждения задумался вдруг двумя затяжками докурил сигарету Нет, кое-какие наверняка остались. Вот, например, нынешнюю власть и жизнеустройство менять не желаю. Пусть все как есть, так и останется. Ни на советскую Россию, ни на завтра не работаю. Явлинского тоже не уважаю. Просто историю хорошо помню, как перед семнадцатым годом все хором орали. Да лоисами державе! И кадеты, и большевики, и меньшевики, Октябристы, кажется, тоже орали. И что? Нет уж? Хватит! Дайте мне прилично зарабатывать и дожить здесь в единственно спокойном и сытном времени после тринадцатого года. Сколько там осталось? Вот и все убеждения. Спасибо, Юра. Ответ исчерпывающий. «Тогда мы, наверное, сработаемся. Ты сколько сейчас имеешь в среднем?» Александров взглянул на него с опаской. «Здесь такие вопросы считались бестактными в лучшем случае». «Когда как?» – осторожно ответил он. Потом, наверное, прикинул стоимость плавно переходящего в ужин обеда, который обязался оплатить Новиков. Ну, от штуки баксов. Больше бывает, но нечасто Меньше тоже редко. Да, вот так в среднем. Для Москвы, говорят, неплохо. А если 10 и регулярно? Подожди, я сейчас. Юрий почти твердыми шагами направился к двери туалета, помещавшегося здесь от чего-то наверху, на окружавших полуподвальный зал Андрей Солих. Вернулся, явно освеженный, с влажными волосами. Налил еще по полной. Девушка уже трижды обновляла им графинчик. «Повтори медленно. Сколько?» «Я уже сказал. 10 Мимо кассы. В месяц. Дальше видно будет». «И за что же интересно?» «За то же самое?» Но при этом мои заказы и просьбы будут приоритетными. В свободное время продолжай фринансировать, если это опять же не пойдет в перекос с моими пожеланиями. А зачем? Теперь рассмеялся Новиков. Вот это отдельный разговор. И явно не сегодняшний. Так что забудь все до утра нахрен и гуляем. Как в 76-м в лабиринте. «Помнишь?» «Помню», — слегка набычившись, ответил Юрий. «Я вообще много чего помню. Масса людей, если бы помнили, о чем я могу помнить, давно бы меня заказали. И без проблем их желание было бы реализовано». «Вмажем?» «Свободно». Новиков чувствовал, до какой поры товарищу еще можно позволить покуражиться, а где поставить точку и лично отвезти его домой. Или на столешников по ситуации. Но все равно в этом подвальчике сидеть было приятнее и наверняка безопаснее, чем в кафе «Виктория» всего 12 лет назад. Тут вдруг Александров щелкнул пальцами, подзывая официантку. «Девушка, прошу двойной алкозельцер!» Немедленно был подан высокий стакан зеленой пузырящейся жидкостью. Юрий залпом сглотнул, посидел пару минут, молча глядя на столешницу, поднял голову. «Теперь я готов к деловому разговору. Ты по правде, кто и чего хочешь?» Андрей демонстративно выпил водку. «Не нуждаемся, мол, в ваших отрезвителях. Я? По-прежнему я, сколь возможно оставаться в том же качестве через 20 лет». Если угодно, Д'Артаньян из второго дома. Появился у меня приличный бизнес с выходом на Россию. Никакой политики. Как говорила одна баба, не помню из какой книжки, мы против властей не бунтуем. Если тебя мои слова в чем-то убеждают, продолжим. «Да ты и сам увидишь по мере течения времени, что ни уголовщины, ни желание вмешиваться в дела властей в моих схемах не присутствует, а зарплата конкретная». «Так как?» «Продолжай», – по-прежнему мрачно ответил Александров. «С удовольствием. Как считаешь, Славка Сысовь с его информационистикой может пригодиться? И чем он вообще в своей академии занимается?» «Хернёй!» – конкретно ответил Юрий. «Но вообще база у них хорошая. Аппаратура навалом, помещение приличные, на западные фонды выходы есть. Как человек он не слишком изменился. Темпура мутантур, этнос мутамур ин илис. Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними». Латынь. «Ровно, как ты и я. Сукой не стал точно». «Заработать не прочь точно, а как разговор пойдет, не берусь прогнозировать, сам попробуй». А остальные он положил перед Александровым свой список. «Молодец, никого не забыл, из живых я имею в виду. Что ж, квалификации чувствуется, наверное, и вправду с тобой стоит поработать. Хочешь, я со Славкой предварительно сам переговорю, и вот с этим». Он отчеркнул ногтем не президентского секретаря, как ожидал Андрей, а церковника. Что ж, местному человеку виднее. После «Алкозельцер» Юрий снова с удовольствием выпил водки, закурил. Минут 10 поболтали на совершенно посторонние темы. Новикову просто было интересно узнать о судьбах некоторых приятельниц, Прикосновенных как прошлым забавам Да и вообще исподволь о стиле и нравах нынешнего Способного принять его в свой круг общества Закончилась дружеская вечеринка Не совсем привычным для Андрея образом Уже девушка подала счет, заложенный в отдельную папочку Он положил туда требуемую сумму и чаевые на свое усмотрение Собрался вставать, докуривая последнюю сигарету «Ну, раз поговорили, без всякого стеснения, — заявил Александров, — так, может, и авансик выдашь? Мне же начинать работу придется». Принципиальных возражений Новиков не имел. И вообще для него денежные вопросы не имели абсолютно никакого значения. Но все равно царапнуло что-то. Не те, не те времена, и люди далеко не те. Да просто стыдно было бы так вот в лоб. Ну, так и отвечать надо соответственно. Заодно и посмотрим лишний раз, что с людьми способны сделать 20 лет и смена исторической формации. Андрей, не торопясь, достал из внутреннего кармана бумажник. Оглянулся, не смотрит ли кто, но смотреть было некому. Гостей раз-два и обчился. И все далеко, официантки столпились в своем закутке перед раздаточной. Раскрыл его и положил перед приятелем. «Возьми, сколько сам считаешь нужным». И демонстративно отвернулся, разминая очередную совсем уж нежеланную сигарету, просто чтобы руки занять. Стол содрогнулся от удара кулаком. Даже официантки дернулись испуганно, но тут же снова успокоились. На скандал с битьем посуды и ломкой мебели выходка клиента не тянула. «Да что, блядь, твою мать и так далее? Ты за кого меня держишь? Ты да что, блядь, тут из себя строишь? Я, блядь, твой поганый бумажник!» «Тихо, Юра, тихо!» Новиков своей тяжёлой рукой всё-таки 35-летнего тренированного мужчины легко прижал к столешнице вялые, хотя и массивные предплечья товарища. «Я же думал, вы тут в Москве по-новому живёте?» «По рыночным законам. Что же я неправильного сделал?» «Ну, одичал немного на Западе, прости. Ты спросил авансы, я его тебе предложил, причем без запроса. Разве у вас теперь не так?» Но смотрела Андрей на Александрова и произносил свои слова, как мог бы это делать именно году в 75-м-78-м. «Кто представляет, поймет без пояснений» иныме растолковывать слишком долго. На хрен, Андрюха, на хрен, на хрен. Ты что, блин, прямо оттуда явился немому кором, подавись мол старой херёй этими погаными бумажками. А я вас всех пигмеев там и там видал. Пигмей это у них одно время была такая уничижительная дефиниция для определенного сорта людей. «Что-то ты такой молоденький да гладкий пьёшь и не пьянеешь!» Он глубоко со стоном вздохнул, уронил голову на сжатые кулаки. «Может, ещё Зельцеру?» – участливо спросил Андрей. Цель была достигнута, даже с перебором. «Какой нахер Зельцер? Бери водки, поедем ко мне. Или к тебе, как хочешь». Там настоящий разговор начнем, а здесь остолбенело.